очень с е р ь е з н ы е в хаке и с капральскими нашивками на рукаве. Мисс и л в е р кашлем привлекла к себе их внимание. — Глория, это твоя сестра? Мне давно хотелось с ней познакомиться. Мэгги п е л была хорошо воспитанной девушкой и церемонно представилась. Она была в саду у мисс Колумбы, а потом поднялась ко мне, чтобы помочь с приборкой. Мисс Колли сказала, что Мэгги выросла и не видно, что в корпусе медсестер ее морят голодом.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 м а г и снова о з а д а ч е н а задумалась. Мисс Дэй могла прокинуть только чашку. Но прокинулся кувшин. Он, между прочим, разлетелся в дребезги. Это мисс н е т а уронила его и свалила все на м и с Дэй. Она мне потом рассказывала. Мисс Дэй, конечно, а не мисс н е т а Так вот она сказала. Знаешь, Мэгги, это она сама прокинула. Да прямо на мой китайский халат. Залила мне весь перед. А что это был за халат?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 Вот халат м и с н е т т пришел из чистки, как новенький. Но если начинаешь сама стирать вещи, им чистка им уже не поможет. Мисс Силвер согласилась с м э г и В е с ь м а расплывчатых выражениях она поинтересовалась, не отправлял ли кто из членов семьи или прислуги в тот день вещи в чистку? Мистер Джером, мистер Роджер, Робинс или миссис Робинс? На эти вопросы м э г и ответила коротким и решительным «нет».